Глава 32. «С меня хватит, я по горло сыт этим чертовым расследованием. Сумасшедшие! Целая араба сумасшедших!» Сердито проворчал фолкер Дело шло к вечеру, допрос пришлось прекратить. Миссис Бёрд отказывалась говорить что-либо еще. «Может быть, после ночи в тюремной камере она одумается?» — сказал Дэвис. «Она с нами играет, и я понятия не имею, что у неё на уме». Фолькер отодвинул стол и встал из-за стола, заваленного бумагами. Сняв очки, он потер глаза. «Мы в тупике. Торнтон признает, что у него была интрижка с Анной. Он человек до крайности эгоистичный, и перспектива лишиться денег жены его тревожит. Но я сомневаюсь, что жена его выставит». «Бог знает почему, но она, кажется, его любит. Мерзкий бабник, да, но способен ли он на убийство?» «Как по-вашему, почему миссис Бёрд держалась так странно?» — спросил Дэвис. «Не знаю. Не исключено, что поначалу хотела скрыть, что это она писала письма с угрозами. Но, по-моему, она морочила Кертисом голову с истинным наслаждением, пожинала плоды своей мести. Никто из них не знает, что Анна может быть еще жива, хотя никто не видел ее уже несколько недель. Да еще эта история с полом. Пол Омира покинул дом Кертисов. Вещи его были на месте, но никто не мог сказать, где он обретается. И все-таки, Анна может быть еще жива, воскликнул Фолкер. Вот на чем нам следует сосредоточиться. Надо пройтись по делу с самого начала. Тут в дверь постучали. «Пойдите», — сказал Фолькер. На пороге стоял дежурный, констебль Рос. «Та дама, врач, просила передать вам вот это, сказала важное». И Рос вручил Дэвису письмо. Дэвис вскрыл конверт и быстро пробежал письмо глазами. «Взгляните-ка, сэр», — взволнованно сказал он. «Доктор Уэстон говорит, она знает, кто это утопленница. Некая мисс Эллен Смит». «Доктор Уэстон разговаривала с ее подружкой. Девушка готова опознать труп». Поразительно. Фолькер забрал у него письмо, после чего взглянул на карманные часы. «Еще не очень поздно. Едем в колледж. Может быть, мы еще застанем, доктор Уэстон». Они прошли через общий рабочий кабинет, где стояли ряды уже опустевших письменных столов. Констебль Рос, которому сегодня выпало дежурить ночью, сидел за столом у входа в участок. — Доброй ночи. Мы вернемся с утра пораньше. Если что-нибудь понадобится, дайте знать. Миссис Бёрд поужинала? — Нет, сэр, она отказывается есть. — Ладно, посмотрим, не станет ли она сговорчивее к утру. Фолькер и Дэвис, стуча каблуками, спустились по недлинной лестнице к двери. Они не заметили тёмной фигуры, которая наблюдала за ними из ниши у входа.